Каспар Прекли сидел и молчал. «Этому горю ничем не поможешь. Истинная Мюнхенка Мюнхенкой и останется, даже когда она товарищ по партии». А всего хуже было то, что он так хорошо понимал предубеждение Анни и даже не мог сказать, у кого больше мужества, у нее твердое в своем предубеждении или у него твердого в убеждении. Но чтобы не заболеть шизофренией, как художник Ландхольцер, Он должен жить в стране, осуществленных марксистских идей, то есть в России. Через несколько дней Прекль распрощался с пятым евангелистом. Они условились встретиться в конторе акционерного общества «Баварские автомобильные заводы», но в последнюю минуту господин фон Рейндель передал по телефону, что просит инженера Прекля зайти к нему на Каролининплац. Каспар Прекль насупился. С каким облегчением он вздохнет, когда рожа этого господина перестанет мозолить ему глаза? Ну, во всяком случае, если этот субъект посмеет коснуться не только деловых, но и каких-нибудь личных вопросов, ему не поздоровится. Но пятый евангелист не коснулся личных вопросов, и Каспар Прекхль разозлился еще больше. «Я позволю себе напомнить вам одно», — сказал господин фон Рейндольд, «вы не обязаны согласовывать свои действия с убеждениями. «Ваша обязанность — добиться успеха». И все. Они поговорили еще о чем-то, но вяло, неинтересно. Спускаясь по роскошной лестнице мимо картины «Смерть Аретино», молодой инженер подумал, скорее бы этот Рейндоль приехал в Россию и посмотрел на новый завод». И тут же стал придумывать, какие слова он швырнет в плаватую физиономию этого типа. Прошло два часа, и курьер вручил ему очень сердечную записку Рейндля вместе с прощальным подарком — великолепной зеленой кожаной курткой. Прекль стал ворчать, он и не подумает ехать в Россию таким франтом. Но Анне настояла, чтобы он взял куртку с собой. В дальнее путешествие он отправился в новеньком автомобильчике. Весна уже наступила, но анни надавала ему столько теплых вещей, словно он ехал на полюс. Денег, удостоверений и рекомендаций у него тоже было с избытком. Писатель Тюверлен и Ання Лехнер поехали его провожать. Тюверлен простился с ним у реки Ин, Прекль обещал написать, как только обнаружит, где находится картина Иосиф и его братья. Ання провожала его до Пассау, где Ин впадает в Дунай. Каспар Прекль посадил ее в мюнхенский поезд. Он был еще Грюме обычного, Разругался с соседями Анни по купе, те недостаточно быстро освободили место для ее вещей. Она смотрела на него из вагонного окна. Он заявил, что нет ничего глупее, чем торчать столбом на перроне и ждать отхода поезда, поэтому сразу попрощается с ней. Не сняв автомобильной кожаной перчатки, протянул ей руку в окно, но продолжал стоять, пока поезд не тронулся. Сорвал перчатку, еще раз пожал Анне руку, еще несколько минут постоял, в тот же день поехал дальше, в зеленой куртке, с трубкой в зубах, один оденешенник через Германию, все на восток, через Чехословакию и Польшу, через Краков и Москву, добрался до Нижнего Новгорода. Кого из тех, с кем он расстался в Европе, будет ему не хватать в России? Четырех человек, сидящего на пне и пристально глядящего на него сумрачными, запавшими, сверкающими глазами, худого, как щенка, художника Ландхольцера, развалившегося на оттаманке, жирного, фиолетового, сонливо прищурившегося на него пятого евангелиста, расхаживающего по комнате и что-то скрипучее и весело, внушающего ему писателя Жака Тюверлена, разливающий чай и ласково, хотя и безапелляционно выговаривающий ему за какой-то житейский пустяк девушки Анни Лехнер. Глава 16. Семейство Лехнер выбивается в люди. А девушка Анни Лехнер, как только марка установилась в цене, уволилась с фабрики на северной окраине города и открыла бюро переписки. Занимаясь литературным наследием Мартина Крюгера, Каспар преколь давал Анне перепечатывать кое-какие материалы. Тогда Жак Тюверлен и познакомился с ней. Ему понравилась решительная баварка. Он предложил ей работать у него секретаршей. Они отлично сработались. Сперва шутливо, потом всерьез Тюверлен вел с ней долгие споры о всяких стилистических погрешностях. Она сидела за машинкой, а он, расхаживая по комнате, произносил длинные монологи, разбирал достоинства и недостатки нынешней своей работы. Когда Каспар Преклю ехал, Тюверлен часто разговаривал с Анней о ее друге, громоздил довод на довод, осыпал ее упреками, хотя они явно предназначались не ей.